Глава двадцать Тото, стоя на коленях, на глазах у всего племени, рыдающий от обиды Кому, тихо, едва слышно, повторял: "Я не виноват, не виноват, все неправда. Число предоставленных мною аргументов и улик никак не сходилось с его действиями и словами. Тото -то держится на одном лишь упорстве, все против него." но он не сдается цепляется за жизнь оправдывается и стойко твердит одно и то же то то все знают что ты трус и слабак ты не мог убить двух хищников когда дело вступил жаждавший правды кабага пытаясь избежать кровопролития воскликнула хохо парень с округлившимися удивленными глазами взглянул на нее Ужас и сожаление читалось в его глазах бусинках. Он думал, ему все поверили. Думал, что своим рассказом в мгновении ока смог перечеркнуть все свое прошлое. Только ложь его бесхитростная сделала ситуацию в разы хуже, приблизив его к смерти. Кабага, остановив свой кулак на полузамахе, видя, как Хохо жалеет мальца, берется за свой серп. «Я не буду мучать тебя, Тото, -то, и убью быстро, а самое главное — безболезненно. Расскажи нам правду, как ты спасся, что было в том лесу». «Почему вы мне не верите?» — продолжал сокрушаться парень. «Тото, -то, пожалуйста, прошу, хоть сейчас скажи нам правду». Заливаясь слезами и соплями, кричала на любовника, убитая горем Куому. В сегодняшнем бою погиб второй воин, с которым она спала, и теперь из всех потенциальных женихов остался только он. «Но я не предатель! Почему вы мне не верите? Мериед, ты же сам сказал, что...» «Хватит!» Когда разговор коснулся его брата, рявкнул Мудагар. «Мой брат вынес тебя раненого и истерзанного, а ты смеешь приплетать его к своим козням? Признайся, то-то, ты просто хотела отомстить за ту порку, за пережитое унижение!» Мериед отвернулся. Слова кроли были ему противны. Бык максимально старательно пытался откреститься от Тото -то и того, что ему говорил перед боем. Возможно ли, что крыса и вправду не одна? Что-то здесь неладное. «Теперь ты пытаешься посеять между нашими племенами вражду? Довольно! Я сыт по горло твоим враньем!» Кабага вытаскивает меч и поднимает его, и Тото, не выдержав, выдает. «Это все лесные духи! Они заставили меня молчать!» Кабага не верит и рывком стремится отсечь завравшуюся голову. Но я вовремя прихватываю Таву за рукав. «Лесные духи?» Остановив казнь, вспомнив о твари в котле, в очередной раз задумался о прошлом нашего труса и в последний раз предоставил тому еще одну возможность попытаться убедить меня в своей правоте. И вот как все было на самом деле. В момент нападения на дозорную группу Тото, -то, не заметив притаившегося в листве рыкуна, получил по лицу дубиной, рухнул в траву. Товарищи его с легкостью отбились, двинулись чуть вперед, оттеснили мелкую группу рыкунов. Но гоблины и не пытались их победить, а тупо связали боем, ожидая подхода подкрепления. Когда Тото -то встал на ноги, На них уже бежала толпа волков, вперемешку с лисами. Все рванули обратно. Наш герой тоже бросился на утек. Но с головокружением много не побегаешь. Потерявшись в пространстве, то-то ушел куда-то в сторонку, ногой зацепился за корень и лицом своим влетел в какую-то глубокую нору. Когда очнулся, хищники вовсю штурмовали стены, и кроли под шумок поступил очень здраво. Решил съебнуть обратно в деревню. Конечно же, исключительно для того, чтобы сообщить селянам о приключившемся ужасе. Тото -то был дерьмовым следопытом, хреновым охотником и вообще не ориентировался в родном краю. По той же причине этот идиот не сумел преодолеть двухчасового маршрута домой и заблудился. Несколько дней он плутал, пока в конечном итоге не встретил отряд хищников. Там-то и появились эти самые лесные духи. История его казалась мне максимально мыльной, но лишь до того момента, когда он начал описывать тех самых духов. Высокие и худые, в плащах цвета опавшие осенние листвы и огромными луками почти что во весь их немалый рост. Они, сверкая в пожилом лесу своими голубыми глазами, расстреляли издевавшихся над то, -то хищников, оставив живых лишь его и одного недобитка. В то-то тоже попали, в плечо. Дух думал, что он мертв, а когда подошел вытащить наконечник стрелы, а она обломалась, голубоглазый рассердился и с ноги врезал лежавшему на земле по ребрам. Безликие духи в своих зеленых капюшонах и с повязками, прячущими рот и нос до самых глаз, искали украденный у них хищниками предмет, именуемый семечком последней зари. Допрашивая волка, духи леса показали всю свою изощренность в пыточном деле, отчего Тото -то решил, что даже мертвые не позавидовали бы последним минутам жизни хищника. И когда тот помер, голбоглазые духи решили допросить и моего кроля, Но он не был бы собой, не попытайся выжить и соврать. Тото -то назвался помощником великого шамана лесной крепости, спешащего к своему хозяину с важным докладом и сквозь страх и предчувствие скорой кончины пригрозил духом последствиями мол если они убьют его шаман то есть я узнает как это сделал по темному колдовству наложенному на самого тато а после придет за него отомстить шаман знает все о своих слугах а значит выследит вас и проклляёт обидчиков Понимая, что смерть, как никогда ранее близка, выдал Кроли, и и духи, как я понял, испугались. Они знали о нас, обо мне, о крепости и том, каким образом она появилась, окружив себя магической прозрачной скорлупой, скорее всего, барьером. Они стали переговариваться на мелодичном, приятном слуху, но от того не менее пугающем кроли языке, после чего Дева-дух пропела некое заклинание, остановила то-то кровотечение, а после уже на понятном зверином языке сказала, что отпустит его. Только перед этим, дабы попытаться избежать будущего конфликта, дух предупредила кроли, что также наложила на него проклятие, и если он расскажет о произошедшем с ним шаману, то кроли умрет смертью в сто раз мучительней той, которую пережил волк. А волк сильно мучился. Я боялся, я не хотел мучаться, но и так же не хотел, чтобы кому считало меня предателем. Я верен вам, Матвеем, и все сказал. А теперь, пока проклятие не начало действовать, кабага, руби, руби голову. Я боюсь, я не хочу страдать. Заливаясь слезами, на взрыт исходился то-то. Руками держась за свою грудь. Его не крючило, не выворачивало, никакого действующего проклятия я и в помине не видел. «Какой бред!» Не веря словам, Тото, то выплюнул грубо кабага, но рубить не стал и поглядел на меня. Он ждал вердикта главного судьи. Видать, самое время узнать, что там за хуйня у меня в котле заперта. «Да что вы его слушаете?» Это ведь полная чушь! Какие такие духи? Какое такое семечко? Все это враки! Вы посмотрите на него, он же трус! Внезапно подключился к разговору Мериет. Лицо его побагровело, обегающие из стороны в сторону глаза искали поддержки в сострадательном обществе кролля. Данный факт, а также его агрессия в сторону Тото, -то, не остались без внимания и вызвали скорее негодование, чем поддержку. Многие из местных и так потеряли достаточно близких. Теперь даже смерть одного очередного предателя не вызывала у них ничего, кроме жалости. Все же они не хищники, а простые, пусть и вооруженные, но все же кроли. «Тише, брат!» «Матвеем очень умен, возможно, умнее нас всех вместе взятых. Он найдет виновника, а ты не мешай с допросом, иначе тебя могут неправильно понять», — проговорил Мудагар, отчего подозреваемый номер два стал еще более подозрительным. Его нервозность, а также безрассудная попытка скинуть вину на единственного подходящего кандидата, говорили сами за себя. Скоротечных выводов я предпочел не делать, чтоб не получилось так же, как сто то. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один момент, одним неправильным словом. — Мериед, это же ты сказал про воду, ты говорил про врата. Простонал с земли то-то, и главы семей охнули. «Ложь!» — прорычал бык. «Я знал, насколько это может быть опасным, и никогда бы такого не сказал. Забыл главное правило деревни. Ночью отпирать врата можно лишь по команде старосты». Прикрываясь моим именем, выдал Мериет, и наши люди словно стадо закивали. Мериед знал это правило, а вот то-то забыл и сам нарушил его. Черт, пора прекращать. Хватит! Пока не сбился с мысли, прервал обоих я. Мурка, принеси мне чан. Я, Хо-Хо, Мурка и Пом в окружении замершей толпы, сев вчетвером вокруг чана, приготовили свои руки к моменту, когда Коба поднимет крышку. и нам придется хватать мелкое и как уголь горячее существо, что в один миг могло завершить данное спорное дело. Семечко последней зари. Возможно, это какое-то демоническое существо, дух поджогов и лесных поджаров, или даже, может, вещество, обладающее сознанием. Наверняка хищники украли его с целью спалить мою деревню И попытаться точно так же использовать для отвлечения внимания. Они берегли его, но вот подвернулась другая возможность. Испытать силу и сжечь нас со всем войском прямо в крепости. «Самое главное – не причинить ему вреда». «Ясно?» – поглядев на девушек, спросил я. На лицах их от волнения проступил пот. Пальцы Мурки задрожали. «Готовы?» «Насчет три. Раз». Два едва крышка поднялась, как столб белого пара, обжигающий, ударил мне по лицу. Рукой смахнув туманную пелену, словно волки, готовящиеся наброситься на добычу, мы все вчетвером с поднятыми руками застываем в изумлении, так и не рискнув опустить пальцы в бурлящую жирную массу. На дне чана, словно в джакузи, лежит мелкое голое человекоподобное рыжее существо. Пузо твари почти что такого же размера, как и само тело демона. Под левой рукой рыбий глаз, под правой оглоданный хвост. Устало и лениво существо, ковыряясь в зубах осколком рыбной кости, поднимает свою маленькую головку, видит нас, наши руки и удивленные взгляды, а затем также растерянно выдает «эт не я». Голос ее едва разборчив, тих. Но вот последовавшая за словами отрыжка почти что как у взрослого человека. Пузико существа по мере извержения звуков быстро уменьшается до вполне пропорциональных размеров. Спустя долгие и громкие 10 секунд перед нами предстает миниатюрная копия человека. Кажется, даже женщины с одним, едва заметным красным крылом за спиной. «Что не ты?» – спросил я, пытаясь понять, о чем говорит существо. «Не я, и все». Также пытаясь понять, в чем ее обвиняют, стреляя по нам пульсирующими красным светом глазками, ответила мне, кажется, это была фея. «Зачем ты на меня напала?» – вновь задаю вопрос я. «Не знаю. Тебя говорю, что не я». В отказную ушла кусака, вынуждая меня задрать рубашку и показать множественные укусы. Тем временем в восторг пришли мурка и все другие лицезревшие данную картину аборигены. Причиной тому стало мое понимание и умение общаться на языке духов, хотя я вообще не слышал, чтобы хоть кто-то в нашем сне диалоги выглядел странно: «А-а-а-а!» Удивившись укусом на моем теле, с отвисшей челюстью, глядя на меня, замялась фея. Стряхнув со своего обнаженного тельца редкие чешуйки, она поднялась, извиняясь, поклонилась. — Я думала, что ты это, тот э, злодей. — Злодей? — напрягшись, переспросил я. — Да, большой такой рогатый, он вырвал мое крыло... И бросил в бурдюк с холодной водой. Я чуть не утонула, пришлось прибегнуть к силе. Сожалею о пожаре. Я старалась взять под контроль пламя. Но этот идиот, он еще в ведро воды влил. Негодовала фея. Тупая, совсем тупая коровья башка. Нет мозгов, он даже не корова, он баран, осел. И шаг, покрытый семенем рыкунов, лес мог пострадать из-за его желания меня убить. Мне жаль, что так вышло, понимая, что из-за данной малютки у нас всех могут быть большие проблемы, извинился перед ней я. Рогатая башка, а ты помнишь его лицо? От моего почтения и встречных извинений феечка, словно соскучившись по разговорам, изменилась в лице и тут же залепетала. Начала она свой рассказ оттуда, откуда я даже и не знаю, в общем, издалека. Рассказала о далеком улье, о том, как, объевшись, меда уснула в нем, и как несколько хищников выкрали ее из лесохранителей рощи, а после передали в лапы связавшего ее по рукам и ногам рогатого чудовища. Чтобы она не убежала, бык вырвал ей крыло, сказав, что отдаст только тогда, когда будет нужно. Феи очень дорожили своими крыльями, без них они теряли до половины своей магической энергии, а также не могли полноценно расти, потому у семечка не было другого выбора, кроме как не сопротивляться, И ждать, когда рогатый вернет ей крыло. За спиной моей, разгоняя внимающую каждому нашему сфеи слову тишину, послышались тяжелые взбирающиеся на лестнице шаги. Мериед, стой, куда, куда? Ударом мощной лапы Мериед ломает челюсть Мудагару. Здоровяк пошатнулся, но рукой, схватившись за пояс Мериеда, не упал. Ответным выпадом Мудагар пытается ударом в грудь усадить находящегося на пару ступеней выше брата, но Лавкач извернулся и ударом ноги спустил Мудагара с лестницы, при этом потеряв свой пояс. На словах долго, но в действиях всего каких-то три секунды. Вот он гнида не выдержал. «Держи, предатель!» – вскочив, воскликнул я и, обернувшись, тут же взглядом встретился с ублюдком. Перед тем, как сигануть с форта, тот поглядел на меня, как на истинного врага, как на сущность, которая никогда не должна была приходить в этот мир, в этот лес и в его жизнь. Мириец, сучонок, ты не уйдешь от меня так легко. Здоровяк без страха спрыгнул со стены. Спеша затем по лестнице с разбитым носом и выбитой челюстью взобрался Мудагар. Лишь он один позволил себе выстрелить из арбалетов собрата. Два болта точно в цель, один в плечо, другой в спину. Целился и бил наш бык наверняка, не жалея, а быть может и пытаясь наказать за предательство родную кровь. Но Мериед не упал, добежал до леса и скрылся среди толстых деревьев. Живучий сукин сын. Ничего, небеса подсказывают возможность поквитаться за все хорошее, у нас еще представится. В общем, все догадки и предположения мои подтвердились. Наш самопальный карманный огнемет и есть то самое семечко последней зари. Вернее, она была им до того, как первый хищник влез в сад хранителей рощи и сорвал ее цветок. А после, уже другой, не дав пробудиться и эволюционировать в цветок, хранителя огненной зари выкрал из богатого на манну леса. Слово «эволюционировать» фея произнесла четко и со его значения. На мой вопрос, сколько той лет получил стыдливое «семьсот» и оправдание типа «я еще совсем маленькая». К слову, до эволюции ей оставалось еще приблизительно лет триста. Не сказать, что прям долго, но, блядь, и как бы не завтра. В общем, укравший ее знал об опасности огненных фей и особой неприязни к резким перепадам температур. Это было связано с их магическими телами и с движением внутренних запасов манны. Семечка – это ходячий маноприемник, копящий энергию для эволюции веками. Внутри них есть естественные защитные процессы, когда что-то пытается их убить, в данном случае бурдюк с холодной водой, у них, словно у гранаты, спустя несколько секунд после погружения сносит башню. Иными словами, Мериед запихнул связанную фею в бурдюк с водой, а после, пользуясь ночным полумраком и минутной отвлеченностью кабага, зашвырнул в вооружённую. после чего, оказавшись первым из желающих принять участие в тушении пламени, зная, что будет дальше, сам лично влил еще одно ведро воды. Итог очевиден. Фея, спасая собственную жизнь, высвободила энергию. После, понимая, насколько пожар опасен для окружения, попыталась взять его под свой контроль. Когда ее облили вновь, она думала, что погибнет, что не сможет сдержать предсмертного высвобождения огня и сожжет весь лес. Только вот второе, а затем и третье ведро с водой оказались каким-то не такими, забирающими ее силу и полностью нейтрализующими внутренний диссонанс стихий. Иными словами, пропитанная моей манной вода оказалась для той не страшнее, чем рыбий жир. оставшийся в котелке после ужина. «Такие дела!» Отлегшись от разговорчивой феи, вернулся к Мудагару и обрабатывавший его раны хохо. Выглядел здоровяк херово, как морально, так и физически. Честно говоря, я даже не подозревал, что кто-то, кроме кабага, может отделать его настолько сильно, при этом всего двумя ударами. «Будет больно!» взявшись ручками за челюсть приготовилась ту вправить хохо, но бык ее прервал, а после протянул мне сорванный пояс брата. в жесте этом и объятых жаждой мест глазах я прочел обещание, молчаливое обещание отомстить. Кивнув здоровяку отвернулся, после раздался хруст и громкое мычание. На поясе Мериеда было несколько мешочков сухой травой, корой, Кремнем, щепой и внутри всего этого набора юного поджигателя лежало оно, спрятанное крыло феи.